глава 47 перегнула палку. Плюх, что с тобой ты плачешь я наклонилась к водяному. Почему ты один? Барыня плюх упал на колени и пополз ко мне, а его голос задрожал. Анастасия Петровна! настенька прозрачный малыш сложил руки в умоляющем жесте. Помоги кормилица спаси моих братьев, погибают они. Как это погибают? «Ещё днём и плесь, и шлип были бодрыми». Я протянула руку к водяному. «Хозяйка, тяжело без магии. Думаешь, из солнечных фруктов так легко её вытягивать? Помоги, молю». «Так, перестань плакать». Сердце сжималось от того, что при потере слёз плюх уменьшался в размерах. «Чем я могу помочь?» «Нужно поспешить к магическому колодцу, который находится в заповедном месте», прошептал он, уменьшаясь. Возьми меня на руки и беги к реке. Можем не успеть. Так-так, я заметалась по комнате, ища вазу. Не нашла. А за окном полным ходом шло веселье. Хорошо, — решилась я. Бежим, береги силы, плюхишечка. Вы куда, барыня? Карп уставился на меня удивлёнными глазами. Стоило мне вбежать на кухню. Извини, Карп, но ты мне нужен. Бери ведро и не задавай вопросов. Я сейчас приказываю, как хозяйка. Ещё раз извини. От меня не отставай ни на шаг. Тем временем водяной упал в воду, и мы побежали. Мужчина резко одной рукой сорвал со стены дома два фонаря и кинулся за мной. Мы бежали молча. До моста добрались за считанные минуты. «Где они?» Я посмотрела на ведро. «Магический бутылёк на берегу синеет, видишь? Запусти меня к братьям» и иди в сторону леса. Мы покажем дорогу, подсветив магической указкой тропинку. Слугу не бери с собой, — прошептал Плюх. Я сделала всё так, как он просил. Карп, поклянись, что никому не скажешь, куда я пошла. Молчи, словно рыба. Какая ирония или игра слов. Карп, и молчи, как рыба. Слушаюсь, барыня, никому не скажу, даже под пытками, — заверил он. Такие жертвы не нужны. «Ждать меня не стоит. Отправляйся домой. Вернусь!» Хотела сказать, что очень скоро, но произнесла другое. «Вернусь, когда вернусь!» «Госпожа, я напитал магические огни. Они будут освещать вам путь до рассвета!» Карп поклонился и мне, и почему-то водяным. Развернулся и медленно пошёл в сторону усадьбы. «Поторопись, Анастасия! Время уходит!» «Если мы за час не доберёмся до магического источника, то погибнем не только мы, но и ты», — донеслось из баночки. «Почему и я?» — спросила, быстрым шагом двигаясь вперёд. Благо фонари были такими яркими, что лесная тропинка освещалась на несколько метров вперёд. «Магический договор, который ты не выполнила. Госпожа, ты нам должна не только фрукты, но и магию, а мы, в свою очередь». «Тебе помощь в возвращении пропавшей магии!» Я уже не различала, кто из водяных говорит. Их голоса были похожи на шёпот, но я почему-то очень хорошо их слышала. «А как же хозяин леса? Он пустит нас к источнику?» Тропинка стала совсем ровной, и я прибавила шаг. «Уже неважно, Мы должны рискнуть в надежде, что медведь не почувствует нашего приближения». «А может, именно сегодня его нет в лесу?» тихо спросила я. «Нет, тот день, когда он отсутствует, случится через неделю», разбили на осколки мои надежды умирающие водяные. «Ох, а жить-то хочется, ребята!» Я шмыгнула носом и почувствовала, как по щеке покатилась слеза. «Столько сил приложила, и такая оказия! Но почему вы раньше не сказали? Я бы отправилась умолять медведя спасти ваши жизни!» «Глупые, очень глупые водяные! Сами уходите и меня за собой тащите!» Я уже говорила в голос, двигаясь вглубь леса по магической тропинке. «Тише!» — прошептал один из водяных в моей голове. «Колодец очень близко. Чуть левее бери. Мы чувствуем место магической силы. Там источник. Ищи. Как найдёшь, аккуратно опускай нас вниз, а сама отойди в сторону». Я не чувствовала никакого источника. Минут пять крутилась на месте, пытаясь хоть что-то заметить. И тут на глаза попался странной формы большой камень. Он будто был чем-то сплющен и похож на круглый блин. Присев и осмотрев его, поняла, что под ним в земле колодец. Он лежал на деревянной крышке. И откуда только силы взялись? Покряхтев, мне удалось его скинуть с деревяшки. Нет, не скинуть, а сдвинуть. Дальше он сам поехал, словно по маслу. «Мы на месте», — прошептала я, открывая створки. Но в ответ была тишина. Я не на шутку испугалась, отвязывая бутылёк от пояса. Выдохнула и поняла, что раз я жива, значит и водяные целы. На мгновение мне показалось, что никакой воды, а тем более магии, в этом заброшенном колодце нет. На меня смотрела чёрная пустота. Было страшно кидать в неизвестность водяных. А что, если я ошиблась и открыла не источник, а старый пустой колодец? И только я так подумала, внизу раздался шум, будто кто-то открыл кран или шлюз. Шум нарастал. Ещё мгновение, и я увидела её. Чистая магия. Она была прекрасна. Моя ладонь разжалась, и бутылёк полетел в магические объятия. А я смотрела и не могла оторвать взгляд. Нужно лишь дотронуться, почувствовать то, чего никогда у меня не было и уже не будет. Я просто человек. Какая она чистая, голубая и тёплая. Я смеялась детским звонким смехом, падая в объятия колодца. «Пусть я буду звёздочкой или снежинкой, принадлежащей чистой магии». Пусть я растворюсь в ней без остатка. Мои открытые душа и сердце отданы ей навеки. И только я почувствовала умиротворение, как моё тело с силой дёрнуло вверх, забирая у меня самое ценное, что может быть, источник, смысл жизни. Я плакала, брыкалась и пыталась вырваться. Но голубая прозрачная оболочка держала моё тело словно в коконе, не давая освободиться и нырнуть обратно в этот прекрасный омут. «Что вы наделали?» Оказавшись на земле, попыталась с кулаками наброситься на три высокие прозрачные фигуры. «Зачем вытащили? Разве вы не понимаете, что там моё счастье?» Слёзы покатились по щекам, и, сидя на земле, я размазывала их по лицу. Неожиданно что-то тёплое и пушистое ткнулось в мою руку. «Посмотри, Анастасия!» Прошептал Плюх, приседая рядом. И я посмотрела. Передо мной стояла она. Та самая магия, то есть частичка её. Маленькая голубая и прозрачная лисичка. Я двумя руками обняла её и замерла, ощущая ту эйфорию, которой меня лишили водяные. «Милая, ты моя и только моя!» Прошептала я, закрыв глаза. «Что вы тут делаете?» вблизи зарычал хищник. «Спасайтесь, бегите!» Я не узнавала свой голос. «Что со мной?» От испуга подпрыгнула вверх минимум на метр и неожиданно очутилась на чьей-то спине. Шипя, я впилась острыми когтями в жёсткую шкуру. Зверь подо мной взвыл, встал на дыбы и попытался сбросить неожиданного врага. Но не тут-то было. Я выпустила магические потоки и намертво опоясала ими агрессора. Огромный зверь подо мной ещё раз дёрнулся и замер. «Анастасия Петровна, вы ли это?» Тихо, словно не веря в произошедшее, спросила пушистая гора. «Уберите когти, мне больно». Медленно приходя в себя, я опустила взгляд на рыжие лапы, из которых торчали огромные когти. «А, -а, -а кто я? Что тут происходит?» Спрятав когти и магию, я попыталась бежать, но была тут же схвачена сильными медвежьими лапами. «Анастасия Петровна, душа моя, как же ты меня напугала, когда исчезла с бала!» — прошептал он, поглаживая меня по пушистой спине. «Дмитрий!» — я узнала голос. «Что со мной? Я лиса-оборотень с огромными когтями? Как мне стать прежней, человеком?» Настенька. — прошептал Дмитрий. — Это просто чудо. Такого не бывает, когда тот, кто потерял магию, окунувшись в колодец, обрел ее вновь. Тем более, что ты была волчицей. — Потому что я не Настенька, а заблудшая душа из другого мира, — прошептала я, уткнувшись в густую медвежью шерсть. — О, а я-то ломал голову. Почему изменился твой запах, и меня так тянет к тебе? Я встречался с хозяйкой этого тела несколько раз ещё до, и она не произвела на меня впечатления, поэтому я допустил её брак с другим. А зачем ссорился с её отцом? Не ссорился, а держал того в тонусе. Скучно мне было в лесу. Вот иногда приходил поворчать, о жизни поговорить. А то, что долг требовал, так это для чужих ушей чтобы не расслаблялись и боялись хозяина леса. «Хитрый ты медведь, Дмитрий. Где мои водяные?» — всполошилась я. «В колодце сидят, пока мы тут разговариваем. Сил набираются». «Почему не пускаешь их к магическому источнику?» «Пакостили в своё время много. Сети рвали. Могли шутя притопить с человека, да сплетни разносили. Вот наказал». Но не думал, что так ослабнут. Убивать не хотел. Всё же хозяева реки. Без них никуда. Они хорошие и мои друзья. А я? Неожиданно спросил Дмитрий. Кто я? Мужчина, который мне нравится. Смущённо произнесла я и лизнула медведя в нос. Он тут же поменял и ипостась на человеческую. Ты... Так ты можешь по своему желанию менять свой облик, возмущённо спросила, выпуская когти. Это всё была игра? И на тебе нет проклятия? Нет никакого проклятия, и я на самом деле хозяин леса. А как же дриада, та самая, которая пострадала от тебя и заколдовала? Я возмущённо посмотрела в сторону колодца. Да с ужас сплетни, улыбнулся Дмитрий. Никакой дриады никогда не было, а я всю жизнь ждал ту единственную, что полюбит меня. И помощь матушке Анастасии не оказывал, не просил её выдать за тебя первую дочь. Помогал, и да, просил. Но, как сказал раньше, не люба была мне та Настя, а ты, Люба, пойдёшь за меня замуж, и намирная Анастасия Петровна. Фух, вот ещё махнула хвостом перед лицом Дмитрия, спрыгивая на землю. «Я сейчас дама свободная, с магией и зверем. Могу не торопиться, балы устраивать и ухаживания других мужчин принимать». Похоже, я перегнула палку. За спиной послышалось грозное рычание, и я с визгом побежала вперёд.